Я дожидалась возле фонтана на первом этаже, открывавшемся во двор. Высокая кирпичная стена окружала здание гарема, ворот в ней не было. Единственным входом был тот, через который провел меня Евнух. После того, как я выпила чаю и съела половину истекающей соком дыни, я была приглашена в покое Марьян. Наверху лестницы, ведущей в них, Служанка забрала мою уличную одежду, а я пригладила волосы и свое простое одеяние из хлопковой ткани. Старый лысый евнух нес ковер за мной на спине. Марьям занимала комнаты, отделанные бирюзой, с серебротканными подушками. Прислуживала женщина с большими умными глазами, которая, как я позже узнала, была целительницей, уважаемой за ее знания». Евнух раскатал мой ковер перед Марьям, облаченный в темно-синее платье, делавшее ее рыжие волосы просто огненными. Я сказала, что, надеюсь, она останется довольна ковром, хотя он всегда будет недостоин ее красоты. Встав, она посмотрела на него и сказала, «Он прекраснее, чем я могла вообразить. Для меня честь служить вам», — отвечала я. Марьям приказала Евнуху унести старый ковер, которым она пользовалась, и поместить мой на почетное место. Краски его чудесно сочетались с теми, которыми была убрана оставшаяся часть комнаты. Повосхищавшись им, она сказала, «А почему ты сделала его сама, вместо того, чтобы отдать его мужчинам из своей мастерской?» «Я хотела быть уверенной, что ковер ответит вашим желаниям», — сказала я и помедлила. Она знала, что это не может быть единственной причиной, и с любопытством глянула на меня. «Я надеюсь, что не окажусь навязчивой», — добавила я, — «но буду считать честью для себя, узнать, что вы о нем думаете, потому что это ковер по моему собственному рисунку». Мария была изумлена. «Рисунок твой собственный?» «Я сама нарисовала узор», — ответила я. По ее лицу я видела, что она мне не верит, поэтому приказала подать бумагу, тростниковое перо и подставку для письма. Когда Лысый Евнух принес все, я уселась, скрестив ноги подле нее, окунула перо в чернила и нарисовала один из узоров с перьями, после чего дала перу порезвиться на обычных ковровых орнаментах вроде роз, кедров, анаграх и соловьев». «Сможешь научить меня?» — спросила Марьям. «Теперь была моя очередь изумляться». «Конечно», — сказала я. «Но стоит ли госпоже, принадлежащей шаху, делать ковры?» «Я не собираюсь делать их», — отвечала она. «Мне хотелось бы научиться рисовать. Часто мне так скучно». Служанка внесла кофе в чашках чистого серебра, украшенных сценами из легенд, вроде истории Лейли и Меджнуна. Я никогда не видела такой дорогой посуды, даже в доме у Ферейдуна, и подивилась их размеру и весу. За горячим напитком последовали фрукты на серебряных подносах, цукаты и сласти, включая мое любимое печенье из нута и холодный вишневый щербет в фарфоровых сосудах». В Щербете плавал лед, который я прежде не встречала в летних напитках. Марьям объяснила, что слуги шаха зимой нарезают брусья льда и складывают в подземельях, чтобы сохранить холодными в жаркие месяцы. Когда мы полакомились, Марьям попросила меня взглянуть на другой ковер, купленный ею, и я похвалила простой геометрический узор, вытканный, похоже, на северо-западе. «Моя матушка обычно ткала такие ковры, когда я была еще ребенком, у нас на Кавказе», сказала Марьян, и я поняла, почему она хочет научиться рисовать узоры. «Если вам хочется, мы можем выучить узоры вашей родины», сказала я, и она ответила, что хотела бы этого больше всего. Затем я встала и попросила разрешения уйти. «Я скоро пришлю за тобой», — сказала Марья, тепло расцеловав меня в обе щеки. После того, как я попрощалась, Лысый Евнух отвел меня к казначею Гарема, вручившему мне большой кошель серебра за ковер, самый большой, какой я когда-либо держала в руках. Было совсем темно, когда я вышла наружу через ворота к лику мира.